Глава двенадцатая Главный в этой троице бандитов уже начал превращаться. Из его башки полезли рога из спины крылья, разрывая куртку. Хм, а если при каждом превращении теряешь одежду, то быть полукровкой невыгодно. «Вон тому втащи!» — посоветовал Максвелл. Хмурный толстяк тоже превращался в какую-то тварь, а тощий и прыщавый что-то затянул. У него начали удлиняться руки, а из пальцев полезли когти. Но я ждать не стал. Один хайкик — пинок в голову. Полукровка рухнул на землю и начал превращаться назад в человека. Я собрался кинуться к их главному, но на меня напал второй из банды. Тварь, похожая на демона холодца или кого-то подобного, встала у меня на пути. У него шкура прозрачная. И внутри видно все его демонические органы и все остальное. Я примерился и пнул его в нечто похожее на печень. Но нога застряла у него в торсе. Будто эта склицкая масса меня держала. Только не вздумай меня сожрать, гадина. Холодец ухмылялся. А ко мне подходил другой демон. Крылатый и рогатый. — выкрикнул я. «Это ты тогда хотел стащить мои деньги, а получил только пустой конверт?» «Привет тебе отверстие придурок!» Я ударил демона-холодца правой рукой, но и она застряла. Холодец же схватил меня за горло своими холодными склизкими пальцами. Крылатый демон-ринер саданул мне по башке. Так себе удар. Максвелл, обхвативший меня хвостом, держал удары и покруче. «Тебе надо вырваться!» — сказал пассажир. «Сам знаю. А это что за двойной орган у демона-холодца в шее?» Я прицелился и ударил туда левой рукой. Холодцеподобный демон тонко закричал, будто я пнул его по яйцам, и выпустил мои конечности. А вот крылатый обхватил меня своими ручищами, взмахнул крыльями и взлетел. «Я наверху!» и поднимаюсь все выше и выше. Дома становились меньше, а Диманюга куда-то меня тащил. Теперь весь Нижний город перед нами. — Будешь рыпаться, брошу, — сказал он. — Лучше до этого не доводить, — добавил Максвелл. — Я тебя не спасу на такой высоте. А уже высоко. Внутри все похолодело. И куда он меня тащит? — Ну, конечно же, повыше, чтобы сбросить меня. Как же холодно у самого свода этой огромной пещеры с Нижним городом. — Но не. Если падать, то падать вдвоем. А пока летим, я ему садану покрепче. Я обхватил его тушу ногами, чтобы не свалиться. Левой рукой схватил за рога, а правой начал бить по морде. — Лучше спускайся! — крикнул я. — Или выбью все зубы! А теперь он не только не держал меня, он пытался отпихнуть меня от себя. Отпихнет, я полечу и разобьюсь. Но у него не выходило. Я держался крепко и продолжал его хлестать по морде. Один демонический клык вылетел вместе со следами какой-то склицкой крови. Он начал спускаться, но слишком быстро. Он летел вниз, как долбанный пикирующий штурмовик. Уши от такой скорости заложила. «Она здесь!» — сказал Максвелл. «Помоги ей, а я подстрахую». Что-то цепануло меня за штанину. Маленькие коготки, но они сорвались. Кошка! Эта демоническая тварь держалась у демона на хвосте и пыталась ухватить меня лапкой. Но слишком далеко, она не доставала. А прыгнуть боялась. Я протянул к ней правую руку. Когда демон взмахнул хвостом в очередной раз, она решилась и вцепилась мне когтями в кисть. Я сдержал крик, и мы оказались внизу. Я упал на землю и несколько раз перевернулся. Кошка, наконец, выпустила свои когти. А крылатый демон-полукровка с жутким ревом приземлился в какую-то кучу, метрах в десяти от нас. В воздух поднялась целая туча пыли. Вот же срань! Сказал я и выдохнул. Едва успела прыгнуть на него, когда он взлетел. Кошка вылезала лапку и провела ей по своей мордочке. Я твой должник. Я посмотрел на исцарапанную руку. Ладно, бывало и хуже. Бордель где-то рядом. Надо забрать орлама и сваливать. Тренер сидел на крыльце, глядя на двух побитых полукровок, которые опять превратились в людей. — Вид у тебя еще тот, — сказал Орлам, посмотрев на меня, и достал из внутреннего кармана пачку салфеток. Я молча вытащил одну, пахнущую спиртом, и начал стирать кровь с руки. Спирт немного жег ранки. — Ты же обещал, — сказал я. — Я тебя подвел. Орлам склонил голову. Сорвался в очередной раз. Чуть в запой не ушел. Но... Эти воспоминания, а не в прошлом, тренер. Тогда было лучше. Он вздохнул. Если хочешь нанять другого, я буду только за. Нет уж. Я протянул ему целую руку и помог встать. Пока забег не кончится, ты со мной. Я сегодня в такую жопу залазил, чтобы спасти одного чела... Одного типа. Теперь буду разбираться с тобой. У меня к тебе еще куча вопросов по боям и подготовке. Так что хватит ныть и пошли. Увезу тебя домой, проспишься. И что за история с деньгами? Занял у местных бандитов. Сказал он и достал тоненькую пачку красных купюр. Половина осталась, я им верну. А то они не отстанут. Ринер не единственный, кто выбивает бабки. И достать могут даже наверху. Я полез в карман и достал несколько бумажек. Расплатись и больше сюда не лезь. Тебе же нужны деньги. Орлам посмотрел на меня. Пять тысяч погоды не сделают. Так что заканчивай свои дела. Но чтобы этого не повторялось, понял? Постараюсь, извини. Поехали уже. Я увидел трость, лежащую у крыльца, и протянул тренеру. С алкоголиками бывает сложно, но если их бросить, для них все станет еще хуже. Я повел Орлама к машине. Сегодня уж точно не будет тренировок. Минус один день подготовки. Но едва я хотел продолжить разговор, как зазвонил телефон. «Слушаю». А, «Это Ханнес», — раздался голос в трубке. «Какой еще Ханнес?» «Из фирмы. Из вашей фирмы». «А, вспомнил», — сказал я. «Это тот парень, который хотел уволиться, но я вместо него уволил их управляющего». «Что-то случилось?» «Да. Я сегодня в Нижнем городе провожу проверку наших складов. Там есть пара контейнеров, опечатанных. Но охрана их не открывает». Требует личного присутствия руководства. — Скажи, что я не против. — Они спорят, — сказал Ханнес. — Не хотят. И это странно. У нас на складах в целом все хорошо, соответствует системе. Но вот эти контейнеры лишние. — Мне сегодня некогда. Заеду завтра утром. Я отключился. Возле машины стояли двое охранников. — А что-то случилось? — спросили оба чуть ли не одновременно. Отворачивались и делали вид, что у меня нет никаких проблем. Могли бы немного и помочь. Надо поменять. В тот раз были ребята получше. Да, один тогда попал с желанием, но зато была симпатичная блондинка. — Много чего, — сказал я. — Но толку от вас мало. Поехали к подъемнику. — Надо увезти Орлама отсыпаться. Наверное, оставлю с ним кошку, чтобы не давало ему опять забухать. Хотя как кошка сможет его остановить? — Ладно, что-нибудь придумаю. — Я смотрел вчерашний бой. Орлам сидел рядом со мной на заднем сидении. От него сильно несло перегаром. — Смотрел бой, — повторил он и полез по карманам. — Куда я его дел? Я показал на его сумку и достал оттуда телефон. «А, вот он где». Орлам запустил какое-то видео. «Я не знаю, как этот парень победил, но в том бою себя вел, как школьник против мастера боевых искусств. Он слаб, у него слабый пассажир, но он умудрился победить. Есть у меня пара мыслей». Он зевнул и провел рукой по лбу. О, «Башка болит с похмелья! Если бы немного выпить...» «Отсыпайся!» — сказал я. «Завтра ты мне нужен свежим, понял?» «Мы должны победить!» «Верно!» — не очень уверенно произнес он. Мы подъехали к терминалу. Как представитель семьи Квинт, я пользовался дорогим лифтом на поверхность. Другие семьи охотников тоже использовали этот. Но сегодня что-то случилось. У входа стояли вооруженные люди в боевой броне и шлемах с красными визорами. У них не было отметок ни одной из семей. И на долимов они походили мало, слишком уж крутые. У каждого на плече эмблема в виде меча на фоне крылатого питона или еще какой-то змеи. — Это армия, — сказал Орлам. — Убинские гадюки. Личная гвардия генерала Борина. Но они... Они не живут в столице. Они воюют на окраинах. Ну, какая мне разница, армейцы или нет? Я пошел ближе. Солдаты в боевой броне преградили мне путь. Подъемник закрыт до особого распоряжения Римодеуса Унбата. — Я из семьи Квинт, — сказал я. «Распоряжение касается всех», — невозмутимо произнес солдат. «Что случилось?» «Чрезвычайное положение. Больше не могу сказать». «Ему можно знать», — раздался голос, искаженный шлемом. «Представители семей охотников имеют право спрашивать такие сведения». Солдат отошел. Ко мне подошел другой, в более крутом доспехе и какими-то полосками на груди. Наверняка офицер. Инцидент на поверхности, сказал он. В помощь силам правопорядка привлечена армия. Так что случилось? Полукровка превратился в демона и сожрал пару наших ребят в центре города. В одном баре. Правитель Римадеус Унбат объявил чрезвычайное положение. Оно касается всех. Сегодня подъемники отключены. «Мне нужно попасть наверх», — сказал я. «Невозможно. Подъемники заблокированы наверху. Запустят только завтра». «Ну, здорово. Сидеть тут до утра. А еще хотел съездить к Лии. Потом увидеться с Идой. А в каком то баре произошло?» Но прежде чем я успел это обдумать, Орлам потянул меня за собой. «Армейцы заблокировали этот лифт!» — шепнул он. — Но Даргон же отдал тебе фирму. — И что? — У них склады с продукцией хранятся в Нижнем городе. Это дешевле. И там есть собственный грузовой подъемник на поверхность. — О, поехали. — Это лучше, чем торчать здесь до утра. Ну, значит, не потеряю вечер. Вечер самого безумного дня в моей жизни. Но что-то мне подсказывало, что он не последний. И что он еще не закончился. — А это еще кто? Охранник с большими мешками под глазами, будто он не спал как минимум неделю, показал на меня пальцем. — И почему у него кошка сидит на плече? Мы остановились у входа на склад. Над большой дверью были нарисованы красные треугольники квинтов. — Я ваш начальник, — сказал я. — Ты? Невыспавшийся охранник зевнул. — Не сочиняй. Начальник там, внутри. А ты вообще неизвестно, кто такой. — Лучше не спорь. Из машины вылез один из двух бугаев. Он из семьи Квинт. Сидит за одним столом с господином Даргоном. — И господин Даргон передал ему фирму. «А, вон оно как!» Невыспавшийся потер затылок. «А кто тогда внутри?» «Вот и увидим». Я прошел на склад. Демоническая кошка разлеглась на моей шее, как удобный теплый шарф. Орлам прошел следом. «Он уже пустовал, работников не было». Огромное помещение занимали стальные стеллажи от пола до самой крыши. В ячейках стояли коробки. Капсулы с низшими демонами, насколько я знал. Местные батарейки, на которых работает все, от телефонов до генераторов. «Тебе нельзя здесь находиться!» Угрюмый небритый мужик тыкал пальцем лысеющего парня в строгих очках. «Ты же уволен, Бэри!» — рявкнул небритый. «Тебе здесь нечего делать, жопоглазый мудень!» «Нет уж!» — с ехидной улыбочкой заявил лысоватый парень в очках. «Я тут на законных основаниях. А вот ты, Ханнес, ты...» «Ну-ка, заткнулись!» — сказал я. «Ты что тут делаешь, чучело?» Я подошел к лысоватому. «Я тебя уволил из фирмы. Тебе здесь делать нечего. Вон отсюда!» Лысоватый парень испуганно повернулся ко мне. «Этот долбанный менеджер, или кто он там, тогда парализовал мне всю фирму, придумывая всякую ерунду для издевательств над сотрудниками. Я его прогнал, но он же приятель Леда Квинта, сына Даргона. И он опять здесь. Хотя я запретил ему появляться в фирме. Но я... но я... Он здесь что-то мутит». — сказал угрюмый мужик Ханнес. — Охрана внизу не знает, что у нас наверху новый начальник. А он приперся сюда, чтобы закончить свои мутные делишки. Он их год обстряпывал. — Я ничего не обстряпывал. Я делал все с согласования. — Заткнись! — сказал я и повернулся к Ханнесу. — Это же ты мне звонил? Ханнес кивнул и показал в сторону. Два контейнера с нарисованными треугольниками торчали на площадке грузового лифта. Оба опечатанных и закрытых на замок. Достаточно большие. «Их нельзя открывать!» — вякнул Байри. Я его отпихнул. Наверняка этот хрен использовал фирму для контрабанды в Нижний город. И в этом контейнере что-то, что привез сюда. Или хочет поднять на поверхность. «Это мне разрешило Лет Квинт!» Сказал Барри. А он работает с. Он резко замолчал. Ладно, скоро узнаем. Сначала посмотрим, что это за контрабанда. Открывайте, приказал я. Нельзя! Барри остановился перед контейнером. Там взрывчатка! Врешь, сказал я. Там твоя контрабанда. Уберите его, я с ним еще разберусь, приказал я охране. И открывайте. Посмотрим, что он там спрятал. Они оттащили лысеющего парня. Один охранник, самый здоровый, прописал Байри поджопник ногой. Бывший менеджер отошел подальше, громко скуля. Охранник большим болторезом срезал замок и вскрыл пломбу. Двери контейнера со скрипом открылись. «Ого — Ого! — сказал Максвелл. «Вот какой бизнес он завел себе!» «Ага», — добавил я, — «неплохо он тут устроился».